Алекс Каменев. Будущее. Глава 1. Российская Федерация. 2035 год. Окрестности Технограда-Брянск. Промка. Зона 13. 8.15. Холодно. Шуша недовольно повел плечами. Гуляющий вдоль забора ветер врывался сквозь пролом в бетонных плитах с тылой волной, дотягиваясь до всех уголков найденного на ночь убежище. Зато крыша над головой и не капает. Мурка зябко вздрогнула и поплотнее закуталась в кусок найденной где-то непромокаемой ткани. Синтетическая тряпка имела грязно-салатовый оттенок и раздражала глаз. Но никто не смел сделать на этот счет замечание. Мурка была подруга ржавого, а он не привык, чтобы на его девок даже косо смотрели. «Сейчас бы чего-нибудь тёпленького!» Сава мечтательно закатил глаза. Самый младший в банде он всегда говорил вслух, о чём думал, нередко получая за это по башке. Вот и сейчас напоминание о тепле вызвало закономерную реакцию со стороны Шуши. «Заткнись, придурок!» Крепкий кулак врезался в бок мелкого мальчишки. Судя по проскользнувшей гримасе, тычок получился чувствительный. «Но ведь всё равно холодно!» Глупый дурачок не нашел ничего лучшего, чем ввязаться в бесполезный спор. Правда, перед этим у кретина хватило ума отползти чуть подальше, что, конечно, не спасло его от еще одного ощутимого пинка. На этот раз куда-то в район ног. «Заткнись, я сказал!» – уже почти свирепо прорычал Шуша. Голос самого преданного бойца Ржавого налился неприкрытой злобой. Ночь прошла беспокойно. Шум проходящих вдали поездов часто долетал до закутка, где спряталась на ночь банды. Плюс действительно было очень холодно. Разведенный из старых покрышек костер почти не согревал, зато давал огромное количество густого черного дыма, от которого слезились глаза, хотелось кашлять и задыхаться. Длилась пытка недолго, пока, наконец, Ржавый не приказал потушить вонючие недоразумение. и не найти нормальные сухие дрова. К сожалению, вчерашний дождь не позволил этого сделать. Из того, что в конечном итоге все же нашли, соорудили небольшой костерок, продержавшийся недолго и не давший согреться даже верхушке небольшой банды. Стилет, а ты чего молчишь? Может, сделаешь что-нибудь полезное? Шуша с чего-то вдруг решил перевести злость на меня. Тоже дурачок в своем роде. не умеющий учиться на своих ошибках. Почти как Сава, Только у того хотя бы имелось оправдание в виде чрезмерно юного возраста. А этот таким похвастать не мог. Что, например? В моей руке сам собой возник лепесток. Серебристой змейкой скользнув между пальцев и застыл, четко нацеленный на шушу. Сделанный из куска стали нож отличался плавными формами. Рукоять из тонкого пластика, длинное узкое лезвие, немного волнистое, чтобы раны получались слегка рваными. Баланс идеальный, можно как колоть, так и резать и метать. Я по праву гордился своим творением. На его изготовление ушло почти две недели, но время потрачено не зря. Глаза Шуши налились ненавистью. Он знал, как быстро и точно я кидал своего любимого лепестка. У него нет шансов, даже дернуться не успеет, как нож окажется в глотке. Я медленно растянул губы в улыбке, глядя прямо шуши в глаза. Таким нельзя показывать страх. Никогда. Иначе сожрут. Понадобилось секунда, чтобы наглый качок отвел взгляд. Судя по мелькнувшему выражению, ничего не забыто и не прощено. Наглый и недалекий, когда-нибудь он нарвется на того, кто не отличается терпением. Несколько стычек между нами никогда не заканчивались в его пользу, а упрямый осел все никак не мог угомониться. Однажды такая упертость может стоить ему жизни, может не ждать сердобольных доброжелателей и самому открутить идиоту голову, чтобы меньше мучился в будущем. Шуша вдруг резко дернул головой и снова уставился на меня. «Надо отдать ему должное. Зверское чутье на опасность у него развито на уровне, поразительно высоком для подростка неполных 15 лет. Может, у козла тоже есть способности, только не столь очевидные, как у меня?» Мысль мелькнула и пропала, хотя вначале показалась весьма интересной. Но урчание в желудке решило все. «Когда хочется жрать, думать тяжело». А когда хочется очень жрать, то вообще голова перестает толком работать. Плевать становится на остальное. Все мысли занимают только одно: где бы найти Хавчик, и желательно, не слишком протухший. Ты же колдун, вот и на колдуй тепло. Мурка дерзко подняла на меня взгляд. Знала стерва, что связываться с ней я не буду. Подобные провокации лучше игнорировать. Правда, иногда такая тактика давала сбой. Обязательно находился какой-то упрямый урод, который лез до тех пор, пока не получал ответа. Или по шапке. В зависимости от моего настроения. Сейчас таким уродом решила сыграть Мурка, но в отличие от других, ей отвечать резко чревато. Ржавый дорожил подругой и мог серьезно наехать. Вплоть до избиения всей банды. Однажды случилось такое. Залетный новичок оказался не сдержан на язык и прошелся по кому-то из приближенных рыжего главаря. Избитое до полусмерти тело оставили лежать в придорожной канаве. И не факт, что его потом кто-то нашел. Вспомнив красочные кадры, я мысленно скривился. Да, Ржавый умел быть жестоким и держал банду в железном кулаке. Однако и чересчур давить себе тоже не позволял. Понимал, что любому терпению приходит конец. И тогда еще неизвестно, кого в следующий раз выбросят в грязную яму. Чуткое понимание, позволяющее балансировать между подчинением и бунтом. И осознание этой грани, дающее право на власть. Этого навыка у лидера не отнять. Вот и сейчас каким-то шестым чувством Почуяв, что еще немного, и я взорвусь, а Мурка уже открывает рот, чтобы явно вякнуть что-нибудь провокационное, Ржавый резко бросил. Заткнулись все! Будем решать, куда сегодня пойдем. Мурка подавилась словами. Она тоже понимала, когда можно борзеть, а когда лучше притормозить. Целее будешь. Но полоснуть злобным взглядом не забыла. Как и Шуша, она меня недолюбливала. Точнее, горячо ненавидела. Лепесток крутанулся еще один раз, резвой змейкой скользнул между указательным и большим пальцем и посмотрел прямо в лоб злобной девки. По длинному лезвию скользнула дрожащая рябь воздуха. Нож окутался прозрачной дымкой и в один миг, превратившись из обычного куска заточенной стали, в плазменный резак. способные легко проходить сквозь толстые листы железа и человеческие кости и плоть. В глазах Мурки мелькнул страх. Она заметила подрагивание воздуха вокруг ножа и знала, что это означает. Лепесток стал воплощением разрушения. Любое касание, любой удар гарантированно резал любые предметы. Ржавый тоже заметил легкую дымку вокруг клинка и опасно прищурился. Он оценивающе смотрел на меня, а я на него. Затем дымка исчезла. Я извиняюще улыбнулся и развел руками, прося прощения за излишнюю резкость. Да, я мог бы справиться с ржавым один на один. Даже подходить вплотную бы не понадобилось. Достаточно угадать и вовремя метнуть верный лепесток. Но что потом делать с остальными? Смерть главаря... несмотря на жесткий нрав, обеспечивающего банду едой и ночлегом и заботящимся о каждом, пусть и в своем понимании, не осталось бы безнаказанной. Меня бы просто забили толпой. При всех своих недостатках Ржавый был хорошим лидером и его уважали. А меня нет. Хуже того, боялись. За странность. Никто толком не знал, откуда у некоторых детей стали появляться странные способности. Кто-то говорил, что это связано с эпидемией в 20-х годах и последующей вакцинацией с использованием вакцин, влияющих на геном человека. Кто-то утверждал, что просто пришло время очередного скачка эволюции и Homo sapiens становится Homo super. Кто-то заявлял, что все дело в тайных экспериментах правительства. Понятия не имею, что правда. Я лишь знал, что умею скрывать свой нож защитной пленкой, похожей на силовой щит, способный после этого резать любую поверхность. Для этого меня, собственно, ржавый и пригрел в свое время. Не за мои красивые глаза, и уж точно не за мою лояльность, а за способность срезать любые замки. Хитрый главарь посчитал, что такой навык пригодится в банде подростков и не прогадал. Я действительно оказался весьма полезен в деле проникновения в закрытые помещения. Может, в город пойдем? Он близко. Кто-то из совсем молодых подал неуверенный голос. Реакция на фразу лидера о дальнейших сегодняшних действиях. Ржавый даже не отреагировал. Вместо него малька просветил один из более опытных членов компании. Через периметр пройдешь, тебя сразу система засекут. Приедут полисы, схватят и отправят в ночлежку. Там тебя первым делом поколотят старички. А утром машина отвезет в распределитель. А это, брат, уже полная труба. Оттуда не выбираются. Мальчишка слушал, открыв рот, глядя опасливыми глазами на более опытного товарища. Тот знал, о чем говорил. Как и я. Распределитель – это плохо. Очень плохо. Точнее, это настоящая жесть. В этом я убедился на собственном опыте. В первую очередь там выявляют таких, как я. Но и обычным беспризорникам достается по полной. Сначала узнают твою личность. Потом пробьют по базе. И если, не дай бог, ты где-то засветился, особенно в чем-то противозаконном, Тебе прямая дорога на малолетку, а там, по слухам, гораздо хуже, чем на улицах. Я однажды попал в распределитель и сумел сбежать до общения с надзирателями, выявляющих детей со способностями. Лепестка у меня тогда с собой еще не было, но зато удалось раздобыть небольшую заточку. Ее хватило, чтобы прорезать прямо в бетонной стене лаз. Думаю, охранники не слабо удивились. обнаружив на утро в метровой стене из сплошного бетона усиленного арматурой, дыру размером с колесо автомобиля. Я тогда боялся, что столь явное проявление необычных способностей заставит власти усиленно искать талантливого самородка. Но то ли у них своих дел хватало с поиском других странных детей, то ли мое мнение о собственной уникальности оказалось ложным, Но масштабных облав после побега не случилось. Хотя я очень боялся, критически оценивая свои шансы уйти от погони, когда обессиленный перелезал через забор. Создание поля требует много сил, иногда даже шататься начинаю. То поранил ногу и большую часть потом ковылял, с трудом переставляя ноги. Пока шел, думал все, кранты. Сейчас догонят и запихнут в клетку. выставив счет за поломанную стену. Но никто почему-то не пришел. Может, не нашли след, может, не очень старались, не знаю. Тогда-то и повстречал Ржавого с его веселой компанией в одной из заброшек за границей периметра. Оценив потенциал новичка, мне помогли. Перевязали рану, накормили, дали одежду. Не бог вещь что, но я был благодарен за помощь, и поэтому остался со своими новыми знакомцами, где надо, честно помогая в ответ. Вскрыть дверь, разрезав замок? Почему нет? Тем более, что речь идет о продовольственном складе. Хотя жратвой наши налеты, конечно, не ограничивались, бывало брали и более серьезные цели. Магазины электроники и разные мелочевки вдоль автострад, бензозаправки. Предпочитали автоматические, с людьми обычно не связывались. Придорожные кафешки. Пару раз даже проникали на базы отдыха, когда сезонные постояльцы уезжали. Обычно лезли в отдаленные места или с плохо работающей сигнализацией, чтобы успеть смыться до прибытия территориалов, имеющих дурную привычку особо зверствовать даже по сравнению с городскими полисами. Так куда двинем? Шуша обвел всех внимательным взглядом. Затем преданно уставился на Ржавого. Сава что-то промямлил насчет точки у седьмой заправки. Остальные промолчали. «Пойдем на перегон. Давно мы туда не заглядывали», сказал Ржавый и почему-то уставился на меня. Мне этот взгляд совершенно не понравился. «Нет, дело не в перегоне». железнодорожном грузовом терминале, где в основном работает автоматика и людей почти нет. Там неплохо можно поживиться. Мы уже это делали раза три. Нет, мне не понравилось другое, Оценивающий прищур. Ржавый размышлял на мой счет и отнюдь не в положительном смысле. За донос о необычном ребенке полагалась крупная награда. Ходили слухи, что даже родители иногда сдавали своих детей, получая огромные деньги. Что уж говорить о едва знакомых уличных беспризорниках. Пока я приносил прибыль и был полезен для общества, ржавы меня не трогал. Но как только появились признаки, что проблемы могут возрасти, в том числе через конфликты внутри банды, то сразу задумался о вознаграждении от властей. На это даже обижаться не получалось, потому что с точки зрения главаря он делал все правильно, защищал своих и получал больше денег, ведь рано или поздно на мой след могли выйти, и тогда все остальные могли пойти по статье за укрывательство. А тут и деньги, и безопасность. Чем не вариант? Я незаметно выдохнул. Черт, похоже, моему везению подходит конец. Что скажешь, Стелет. Пойдем на перегон. Ржавый внимательно осмотрел, цепко отслеживая положение лепестка. Шуша, Сава, Мурка и остальные настороженно глядели на меня, например, лидера. В воздухе повисла угроза, одно неверное движение и на меня накинутся скопом, а против толпы мне не выстоять. В этом я трезво смотрел на вещи. Я медленно убрал нож за пояс, улыбнулся. — Пойдем. Почему нет?